Мышленники, ведшие перестрелку, начали отступать и бросились в разные стороны по обоим берегам канала, и почти все скрылись. Один из них, убегая по фонарному переулку на углу Казанской против ресторана кино случайно обронил бомбу. Последовавшим взрывом были ранены сам убегавший, дворник и случайно проходившая женщина-прислуга. Один из нападавших скрылся в воротах проходного дома номер 91 по Екатерининскому каналу. Четверо злоумышленников из числа отстреливавшихся, добежав до офицерской улицы, очевидно не желая обратить на себя внимание, перешли на шаг. Некий прохожий, указывая на них дворнику дома по офицерской улице, Алексею Харитонову сказал, что смотришь, это идут скрытые в серых шляпах преступники, только что стрелявшие на набережной. Харитонов бросился к шедшим сзади и нанес одному из них, имеющимся у него твердым предметом, удар по голове метлой. Тот обернулся и выхватил револьвер, но не успел выстрелить, так как Харитонов нанес ему второй удар, оглушив его и свалив с ног. К Харитонову на помощь бросился его родной брат Михаил, и дворник дома номер пять, крестьянин Голубев. Они успели сбить с ног остальных трех уголовников, уходивших в это время. К месту схватки явился на помощь своим пятый злоумышленник. Последний на бегу открыл стрельбу из Браунинга по дворникам. Один из упавших злоумышленников, придя в себя, также начал стрелять в них. Все три дворника были ранены михаил харитонов получил 6 огнестрельных ран из которых две в бок очень тяжкие сильнее всех пострадал алексей харитонов он ранен смертельно сюда привлеченный стрельбой поспешил офицер наишоттского полка н рядовой стрелкового полка и городовой казанской части двумя выстрелами из винтовки Рядовой уложил на месте одного из злоумышленников, второй был тяжело ранен штыком в лицо и ударом приклада в голову тем же солдатам, третий — шашкой городовым. Один из злоумышленников, преследуемый городовым и прохожими, бежал по фонарному переулку. При повороте в Максимилиановский переулок он быстро оборачивается и производит в своего преследователя, городового, выстрел из револьвера, но неудачно. Он падает под ударом шашки городового. По Мариинской площади бегом мчится в серой шляпе молодой человек. На мосту беглеца окружают городовые. Он бросает пустой револьвер и быстро опускает руку в правый карман. Раздается глухой треск, и он падает, обливаясь кровью на мостовую. Был ли это случайный выстрел или намеренный с целью самоубийства, неизвестно. Невредимыми... Задержаны четыре злоумышленника. Из них один был арестован. У злоумышленника, раненого шашкой в голову городовым, был отнят мешок с золотой монетой на 3600 рублей. Третий похищенный мешок с процентными бумагами, преследуемый выстрелами жандармских солдат, будучи смертельно ранен, бросил по дороге. Снова прервем репортера. Его непосвященность в полицейские тайны вполне понятна. Но и объективность его точки зрения не вызывает сомнения.